Глава 23. третья. Рада. Легла поздно, встала рано. Тревожные мысли не давали расслабиться и уснуть. На часах начало шестого. Луна раньше девяти не проснется, если ее Ванька не поднимет. Надеюсь, сын сегодня поспит подольше. Приняла душ, почистила зубы. Тихонько последовала в кухню, закрыла дверь и поставила на плиту чайник. В одиннадцать часов... За нами заедет Андрей со своей дочкой. Кто бы только знал, как мне не хочется никуда идти. Придётся весь день улыбаться и делать вид, что мне все нравится. В голове мысли о том, что нужно как можно скорее сделать тест на ВИЧ. Только так я смогу решить вопрос с начальством и не потерять работу. Да и самой хочется убедиться, что здорово. Захожу на сайт инвитро «Часы работы даже в выходные дни с 7.30». Результат уже буду знать во вторник. До ближайшей лаборатории полчаса ходьбы. На такси можно ложиться немного быстрее. Луна с Ваней даже не узнает, что я куда-то отлучалась, если не проснуться. Идея хорошая, но мама внутри меня была категорически против такого поступка — оставить сына без присмотра. В любом случае, анализ лучше сдать сегодня. Найду повод отлучиться на полчаса. О том, что результат может оказаться положительным, даже думать не хочу». Не может ведь все быть настолько плохо. Надеюсь, Егор даст мне несколько дней. Выслушает, прежде чем уволить. Я ведь понимала, что интересую его не только как квалифицированная сотрудница. Замечала с его стороны мужской интерес. Теперь Лютаев наверняка думает, что сделать меня любовницей не получится. Тогда и незачем держать на работе. Вчера я не хотела даже думать о Жене, а сегодня не могу отмести мысли о том, где он находится». «Надеюсь, добрался до Москвы без происшествий. Очень бы хотелось никогда больше с ним не встречаться. У него своя жизнь, у меня своя. Подхожу к окну, выглядываю уже по привычке. В это время детская площадка пуста, но я все равно прохожусь взглядом по всем лавочкам, даже дальним, которые находятся у соседних подъездов. Хочу убедиться, что бывшего мужа здесь нет. Он ведь и из поезда мог выйти». Женя сейчас ведет себя как невменяемый. От него всего можно ожидать. Я не лгала вчера об маме, когда сообщила, что напишу заявление в полицию, если он продолжит меня преследовать. Скамейки пусты, хотя это не успокаивает. Вчера же Женя только вечером появился. Шикарная машина, стоящая у нашего подъезда, привлекает мое внимание. Взгляд останавливается на ней. «Что здесь в это время делает Егор?» «Водителя отсюда не рассмотреть», но в автомобиле явно кто-то сидит. Появляется нехорошее предчувствие. Что могло еще случиться? Сердце тут же сжимается и ускоряет свой ритм. Набираю Егору. «Рада, доброе утро!» — звучит уставший голос Лютаева. «Ты почему не спишь?» Вновь слышится забота в голосе, но я не придаю этому значения. «А вы, Егор Борисович, это ваша машина стоит у моего подъезда?» взволнованно заикаясь. «Вчера я был Егором, сегодня опять Егор Борисович?» «Рада, давай уже на «ты».» Пытаюсь понять, о чем идет речь, а он продолжает. «Да, я стою под твоими окнами». «Что случилось?» «Моя тревога растет. Егор не спешит с ответом, а мне хочется его поторопить». «Ничего, хотел поговорить, но увидел время на часах и передумал звонить, боялся разбудить». «Интересно, о чем хотел поговорить? Об увольнении?» Нельзя было подождать до понедельника. Заговорить о работе первой не решаюсь, будто если не касаться этой темы, увольнение мне не грозит. А Женя? Надеюсь, Егору удалось отправить бывшего домой. Не тревожься, с ним все будет в порядке. С плохо скрываемым раздражением. Даже не сомневаясь, что с Женей все будет в порядке. Себя любимого он не обидит, а я радуюсь, что он наконец-то уехал. Мы молчим. Я смотрю на машину из окна, Не знаю, что еще сказать. Ты можешь спуститься? спрашивает Егор. Речь пойдет о моей должности, с замиранием сердца интересуюсь я. Обо всем, после паузы, нам многое нужно обсудить. Голос звучит твердо: я пытаюсь отыскать в нем мягкие нотки, но тщетно. Нельзя позволить, чтобы Егор меня уволил, пока я не найду новую работу. Нужно убедить Егора оставить меня хотя бы на старой должности, если опасается заразиться. Прямо сегодня сдам анализ. Не помню, кровь берут натощак или можно поесть. Лучше перестраховаться. Подхожу и выключаю чайник. «У меня сын спит. Может проснуться и разбудить луну. Мне неудобно». Ищу отговорку. Я могла бы спуститься на несколько минут. Вряд ли Ванька проснется. Но разговор не должен проходить в торопях. Нужно все хорошо обдумать. какие доводы я приведу в свою защиту, как буду отстаивать свою позицию. Сейчас я совсем не соображаю. Сказываются нервное напряжение и систематические уже недосыпания. «Я тебя понял. Поеду к себе. Немного посплю. Увидимся вечером. В шесть тебя устроит?» Он не оставляет мне выбора. Хочет решить все до начала рабочей недели. Не в моих интересах отказываться, поэтому я тихо выдыхаю. «Да. Тогда до встречи». Не уволил сразу, значит, есть надежда. Хорошо, что сначала хочет поговорить. До встречи. Стараюсь говорить бодро, но сил совсем нет. Готовлю завтрак, собираюсь в лабораторию. Нервничаю, потому что время идет, а я могу не успеть до приезда Андрея с дочкой. Луна еще спит. Ванька поднялся полчаса назад, умылся и уже позавтракал. Я принимаю решение поехать вместе с ним. На часах почти десять. Анализ сдан. Ванька сидел в коридоре и ждал. Почему-то теперь становится по-настоящему страшно. Куда-то пропадает уверенность в том, что я здорова. Впереди двое суток ожидания. На обратном пути я покупаю сыну его любимые йогурты и бисквитное печенье. Нужно ведь как-то объяснить Луне наше отсутствие. Главное, чтобы Ванька не проговорился. «Вы где были?» Как я и ожидала, звучит с порога вопрос. Ваньки за плюшками ходили. Показываю пакет из супермаркета. «Понятно», — зевнула подруга. Видать, только что встала. «Ваня, собирай свой рюкзак. Скоро за нами дядя Андрей и Сани заедут». Сын направился в спальню, а я полезла в шкаф за складным самокатом. «А ты чего не накрашенная?» — спросила Луна, как только вышла из уборной. «Давай я тебе быстро сделаю стильный хвост или пучок. Даже на обычной прогулке нужно выглядеть хорошо. Это ведь свидание, ты же понимаешь?» Луна уговорила меня нанести макияж. Сделала мне прическу, собрав красиво волосы в пучок. Андрей позвонил, когда мы уже собирались выходить. Ванька спешил вниз, не терпелась ему начать кататься. Я надела на прогулку джинсы, кеды и белую футболку. Вроде ничего необычного, а во взгляде Андрея читается восхищение. Приятно? Даже не знаю. Я настолько эмоционально опустошена, что нет сил задумываться над своими чувствами и ощущениями. Только одно в голове — надо вернуться до шести часов вечера, чтобы Андрей с Егором не встретились.